Глава 4. сумка сумкой в руке Джек открыл дверь и вышел в холл, где его уже с нетерпением ожидал домовладелец, мистер Шпейер. В качестве подкрепления он привел семерых родственников, приехавших из небольшого городка Твинстон. Твинстон славился тем, что все мужчины там были либо борцами, либо лесорубами. Глядя на этих молодцев с бычьими шеями, Джек так и не решил, что им ближе. Несмотря на свое явное преимущество, борцы лесорубы были вооружены еще и бейсбольными битами. «Вы очень, кстати, появились тут, мистер Зиберт», — сказал домовладелец. «Я бы хотел получить, наконец, свои деньги». «Я как раз иду в ломбард, чтобы сдать свои вещи, мистер Шпеер, а потом из вырученных денег расплатиться с вами», — соврал Джек. «Едва ли вырученных денег хватит, чтобы вернуть мне долг, мистер Зиберт», — учтиво возразил Шпеер. «Лучше вам вернуть вещи в квартиру, чтобы я сам мог продать их. Что-то выручу за мебель, что-то за костюмы, часы, возможно, золотые запонки или заколки для галстука с камешками». «Вы забыли серебряную статуэтку и подсвечник», – напомнил Джек, все больше раздражаясь. «Однако до решения суда эти вещи принадлежат мне, и вы не имеете права». «Да все я имею», – усмехнулся Шпеер и покосился на живую стену из борцов-лесорубов, которые в нетерпении переминались ноги на ногу. Я говорил с владельцем подземного гаража. Так он сообщил мне, что арестовал ваш автомобиль. Полагаю, мне следует сделать то же самое. Оставьте свои вещи и ключи от квартиры, мистер Зиберт. Тогда мы отпустим вас с миром. Так уж и быть, я еще неделю подержу эту квартиру на случай, если вы каким-то чудом поправите свое финансовое положение. Давайте вашу сумку. Шпеер протянул руку. Я вам ее не отдам. Ну что же. Домовладелец вздохнул. «Джошуа, начинай!» Борец с бычьей шеей выделился из общей массы и двинулся к несговорчивому должнику, глядя на него совершенно беззлобно. «Ах, вот вы как!» – воскликнул Джек и, отступив на шаг, выхватил из сумки пистолет. Впрочем, вид оружия обеспокоил только мистер Шпейера. борец лесоруб лишь взглянул на пистолет и сразу определил. «В нем нет патронов! Собачка опущена!» «А вот и есть!» – завлифовал Джек. «Давай, Джошуа, подходи! Получишь пулю в брюхо!» Джошуа неотвратимо наступал, не поверив Джеку. «Надо же!» – усмехнулся тот невесело. «Теперь даже борцы разбираются в оружии!» Демонстрируя покорность, Джек убрал пистолет в сумку и протянул ее борцу. Джошуа переложил бейсбольную биту в левую руку, а правый взялся за сумку. В этот момент Джек ударил его ногой под колено. Борец хрюкнул и рухнул, как подкошенный. Джек перепрыгнул через него и попытался с разбегу прорваться через стену других близнецов и льсорубов. Для них столь решительные действия Джека оказались полной неожиданностью, и в первые несколько мгновений ему удалось свалить еще двоих коварными ударами в пах и в печень. Однако он был стеснен сумкой, с которой ни за что не хотел расставаться, и вскоре получил по голове битой.